Глава 54. Ажиотаж. После нескольких дней ожидания, турнир, соревнования королей, обещавший стать самым грандиозным событием для всех военных Академий Галактики, начался. В промежутке до этого времени было установлено немало правил, к тому же каждого участника записали на видео, чтобы сделать презентационные ролики. В этот раз Академия не слабо потратилась, так что руководству хотелось, чтобы всё было по высшему разряду. В итоге все подготовки к проведению прямой трансляции были успешно проведены, все команды готовы. Каждый студент-участник теперь думал лишь о том, как бы с самого начала показать себя с лучшей стороны, ведь это соревнование должно было посмотреть огромное количество народа не только в Высшей академии X, но и в их родных странах. Поэтому это было уже нечто большее, чем просто победители проиграть. В настоящее время в трансляции появился рейтинг восьми команд. Казалось бы, что он уже оглашался прежде. Однако на сей раз под номером один оказалась команда Империи Аслан. Слава Императора! Абидансы спустились на второе. Очевидно, в глазах большинства военных академий Млечного Пути именно выходцы из этих двух стран имели больше всего шансов стать лидерами данного турнира. Всё дело в том, что новый рейтинг был составлен с помощью голосования зрителей, и прошлый список претерпел большие изменения. Студенты Высшей Академии x отреагировали на это весьма спокойно. Или сказать точнее, Для них это не стало такой уж большой неожиданностью. Несмотря на то, что в плане индивидуальные силы Абиданса превосходили асланцев, Империя Последних была более популярной среди выходцев из других стран. А в том, что первое место в рейтинге заняла команда с более оптимальным соотношением силы и симпатии зрителей, не было ничего удивительного. Но, как бы там ни было, на положение Саламандр голосование зрителей никак не повлияло. Они как были последними, так и остались. А вот команда Лиера, династия королей, потерпела значительные убытки. Они спустились на шестое место. Всё-таки людей до сих пор удивлял тот факт, что житель Земли стал командиром команды, но более важным было то, что Лиер отобрал лавры жителей Империи Майя. В последнее время эта страна активно отзывалась на все приглашения коалиции Млечного Пути поучаствовать в каких-нибудь программах по налаживанию контакта. Её развитие было на очень высоком уровне, И как цивилизация и отличное человечество Империя Майя очень напоминала Атлантиду, чем вызывала неподдельный интерес всех остальных стран-коалиции. Все дело в том, что Атлантида и Империя Аслан наладили очень тесное сотрудничество между собой, а Империя Майя пока оставалась в стороне и сохраняла за собой свободу выбора, из-за чего многие питали большие надежды на заключение с ней таких же тёплых отношений. Однако для зрителей больше был важен тот факт, что Майя и Атланты пошли по совершенно иному пути развития. прежде монах лучше читает молитвы. Даже сегодня это выражение не утратило смысла. В первом поединке должны были встретиться команда Династия Королей под предводительством Лиера и команда Звёздная Сила под предводительством Пань Пасы. Подготовка к данным соревнованиям была более масштабная, чем обычно. Теперь можно было даже сказать, что прошлый турнир служил лишь для развлечения студентов, а в этот же раз их навыки будут оцениваться в более глубоком смысле. К счастью, Высшая Академия Икс обладала для этого лучшим техническим обеспечением. О чём, в принципе, говорила организованная трансляция на весь мир. Комментаторами оказались назначено несколько человек. Профессор Лату сидел по центру, по левую руку от него находился Кат с факультета военного искусства, а по правую Сюй Юэ, также студентка факультета военных искусств, только настоящая красавица, родом о По сути, Лату являлся только судьёй. Обсуждать и объяснять всё происходящее на поле боя доверили именно парню и девушке рядом с ним. С тактической точки зрения, при групповых сражениях такого ранга важную роль будут играть не только выбор мехов и правильное использование их возможностей, но и своевременное применение способностей x Так что это, вероятно, станет не просто сражением железяк, что, безусловно, радовало студентов с факультета военного искусства. В кои-то веке их заметили, в тому же у них появилась возможность применить свои знания на практике. Некоторые команды уже начали вербовать студентов с их факультета. При прошлом же турнире о его существовании вообще никто не вспоминал. Что ж, трансляция продолжала идти, на экранах стали мелькать ролики, посвящённые каждому участнику предстоящего поединка. Внизу шла краткая информация. К примеру, гражданство, академическая успеваемость, а также предыдущие заслуги ребят, включающие успехи на других международных соревнованиях. Под изображением Лиера мелькнул значок финалиста IG, но и под изображением Пань Пассе он также появился. Оба являлись серебряными призёрами. При сравнении людей, о которых ничего не знал ранее, первым делом обращаешь внимание на их предыдущие заслуги, а также на лицо. Заслуги и внешность Лиера были неплохими, но... Когда стали прокручивать ролик о Телстике Ло Фэе, индекс привлекательности династии Королей тут же снизился... Большинство сразу же переместило своё внимание в сторону команды Звёздная Сила. Пань-пасы во главе своего отряда несомненно источал более сильную энергетику. Команда Династия Королей против команды Звёздная Сила. Лиер – Хаос Альфа. Пань-пасы – Карающий Ангел. Лофей – Борай. Эдгар – Свирепость Лиасфинкса. Пен-Ву – Бастион. Маса Такаши – Яростный Рёв Близнецов. Лисинь – Вальс Пламени, Аутзе Посланец Небес, Субару – Умершее Дитя Майя, Кейси – Левиный Рэк. Позиции на поле битвы и мехи уже были определены, и, конечно же, большинство участников выбрало модели производства своей страны. Им представилась хорошая возможность прославить их на всю галактику. Ведь, в конце концов, студенты обычных военных училищ, скорее всего, ещё не имели возможности увидеть их в реальном бою. Например, курсанты военной академии Ореса могли любоваться лишь изображением меха в других стран, не более. Конечно же, с приходом Сяофея финансирование учреждений изменилось в лучшую сторону. Факультет мехов по сравнению с теми годами, когда там учился в Анджен, тоже скакнул вперёд. По крайней мере, модели солнечной системы начали постепенно поставляться на склад академии. Во всяком случае, МГ старалась снабжать её по мере своих возможностей, но до уровня крупнейших военных академий личного Пути ей было ещё расти-расти. и Чёрт, а толстяк то выбрал баре. Как он вообще рассчитывает в нём поместиться? Ой, да ладно тебе. Лучше глянь на Лесень. Она так сексуальна. Жители Маи немного странные. Такое ощущение, что их тела полностью состоят из кристаллов. А поглядите на Аудзовай. Такая маленькая, она точно сможет сражаться. Аудзовай было похоже на миленькую девочку, и раз был таким же, как у монахов Дейдрианцев. Но в отличие от них, она не подвергалась преждевременному старению. из-за чего совершенно не выглядела на свой возраст. Это являлось особенностью выходцев из Республики Близнецов. Честно говоря, девушки с Близнецов были очень популярны, особенно среди любителей миниатюрных красавиц. Соревнования королей должны были пройти в таинственном подземном Ролангаресе в мифической высшей Академии X. Всё это не могло не быть интересным, только вот почему некоторые участники выглядят так странно, словно сбежали из цирка уродов. «Нет, ну ты посмотри на его телосложение!» Он точно сможет сражаться? А если да, то это точно будет сражение мастеров экстракласса? А может это вообще постановка? Что в этих обладателях способности x особенного? У меня тоже есть способность x Так что я не хуже их, это точно. В одно мгновение среди студентов военных Академий Млечного Пути разгорелись горячие споры. Почему они должны смотреть за боями всех этих людей? В этой высшей Академии x вообще нет ничего особенного. Что уж тут говорить. Если даже представители из слабой солнечной системы смог стать командиром команды, прошедший отбор. Господи, какие же отбросы последовали с таким человеком! Некоторые студенты солнечной системы, Федерации большие Медведицы, Нортона и других стран были очень взбудоражены. Но в обедании лишь некоторые военные академии получили право на просмотр данных соревнований, и все студенты этих учебных заведений сидели в полной тишине. такой строгость и порядок можно было бы сравнить с нахождением в тюрьме, невозможно было представить, как обиданцы могут быть такими терпеливыми. В Аслане, несомненно, всё проходило в более свободной обстановке. Императорская академия разрешила своим студентам включить прямую трансляцию на большой экран. Что же касается отношения к соревнованию королей, несмотря на всё своё высокомерие, асланцы были довольно умны, чтобы не судить по одежке К тому же им хотелось собственными глазами увидеть, является ли Высшая Академия x на самом деле такой сильной. «Кат, мне уже не терпится посмотреть на эти две команды в действии!» Голос Сююи был переполнен энтузиазмом. На самом деле не только участники турнира, но и комментаторы ощущали давление со стороны. Ведь на них сейчас смотрит бесчисленное количество зрителей со всей галактики. Но Кат уже вошёл в свой рабочий режим, так что его лицо выглядело более непринуждённым, чем у Сююи. Леер очень смелый, раз не использовать сражение сражении спань-пассы весь в арсенал. Всю и на секунду замерла, но потом поняла, о чём идет речь. Ты говоришь о том, что вместо Цзэ Лоун поставил Лисинь? Да, способности Майя можно считать очень полезными для командных сражений. Но Леер вместо него поставил на позицию основного атакующего бойца-марсианку. Это может говорить только о том, что он очень уверен в себе. К тому же я слышал, что Майя могут резонировать друг с другом, что делает их атаки сильнее. Эти слова вызвали бурю рассуждений. Династия королей имела двух бойцов-выходцев из Империи Майя. По правде говоря, все были удивлены тем, что эти двое, при таком большом выборе, вступили именно в команду этого землянина. «Ну да, ну да! Когда эти земляне стали такими залащивыми? Неужели я проснулся сегодня в другой вселенной?» Толпа начала смеяться. «Кажется, он думает, что все это детские игры. С другой стороны, пань посыж настоящий слабак!» Всего лишь один из сильнейших представителей своей страны. Чёрт, если б я знал, что всё окажется так предсказуемо. Мать вашу, я даже отказался от поездки до мэра ради этого. Эх, сидел бы сейчас со своей девушкой где-нибудь. Не, ну кто знает, может быть он действительно гениальный стратег. болен они вроде такие же люди. Мехи вроде бы так же. ничего особенного. Так в чём же тогда отличие этого соревнования от других? в том, что его участники – избалованные дети! Под пристальным вниманием первый поединок соревнования королей должен был вот-вот начаться. Тренировочная система подобрала арену городского типа. Это также заставило многих разочароваться, ведь они представляли, что студенты такой академии должны быть мастерами на все руки, и карты сражений будут далеки от обычных. Например, арена, где одновременно будут сражения на суше и в воздухе, а можно и в космосе. «Пусть эти ребята научат свои мехи летать, раз они такие особенные!» Яо Ален и Чэнь Сю прямо сейчас также занимались комментированием, только уже у себя на Земле. В частности, они рассказали всем собравшимся биографию Лиера и Ло приплетая слухи, о которых другие не слышали. Но даже Яо Ален не имел понятия насчёт того, что же их ждёт сегодня. Его основной род деятельности – комментировать бои в ЗВ. Но ЗВ – это игра, и обычно в реальной жизни сражения менее зрелищные. В конце концов, ведь управлять настоящим мехом значительно сложнее. Как только мехи появились на карте, раздался рёв их двигателей, и обе стороны рванулись с места. Построение тоже оказалось общепринятым, танки бежали в центре, разведчики впереди. Не было ничего необычного, одно разочарование с другим. Авторитет у Пань Пасы и вправду был колоссальным, парень не зря считался сильнейшим среди представителей Республики Леосфинкс в своём поколении. К тому же из четвёрки лучших в прошлом году мастеров Академии двое потерпели поражение, А Хукань так вообще опозорился. Так что только он и Марс подтвердили свой статус. Пань посыт тщательно подготовился к этому сражению, особенно к противостоянию выходцам из Империи Майя. Но, как оказалось, Льер оставил только одного, а второго заменил. Самоуверенность? Самонадеянность? Или он доверяет больше своим людям? Но сражение началось, так что уже не Самое главное, чтобы команда «Звёздная сила» выиграла. Скорость двух команд была молниеносной, они тут же попали в поле зрения друг друга. Победа в этом бою засчитается по одному из двух условий. Одно из них – это стереть с лица земли всех своих врагов. Другое – разрушить энергетическую башню команды противника. Загвоздка только в том, что эта башня окружена сверхмощным щитом. Естественно, можно совершить внезапное нападение, но нужно быть крайне осторожным. Ведь даже если сконцентрировать в этой атаке все силы отряда, всё равно понадобится определённое количество времени, чтобы разрушить щит башни. Оппоненты тем временем не будут смотреть на это молча. Так что, если есть уверенность в своих силах, прямое противостояние — более заманчивый вариант. Судя по всему, обе команды чувствуют себя вполне уверенно. Никто не стал продвигаться вперёд группой. Наоборот, кажется, все будут действовать поодиночке. «Давайте же посмотрим, кто окажется самым слабым звеном!» произнёс Катт.